Глава 6 Я безумно устала. Не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. Ну и сон не шел. Я просыпалась, едва задремав, и на меня тут же набрасывался ворох вопросов. Казалось, кто-то безостановочно выкрикивает их мне прямо в уши. Так продолжалось всю ночь. Я резко вскакивала, смотрела на зеленые цифры дорожного будильника. План третьего. Десять минут четвертого. Без двадцати Утро желанного облегчения не принесло. Я ворочила боку на бок или лежала на спине, уставившись в потолок. Меня мутило, отчаянно болела голова, и сердце колотилось так, как будто кто-то давил мне на грудь. В подобное состояние я впадала накануне важных совещаний или переговоров в Нью-Йорке. В открытое окно дул ветер, принося с собой утреннюю прохладу и совершенно незнакомые мне запахи. Рассвело. Я встала и подошла к окну. Небо было синим без единого облачка. Солнце пока еще пряталось за горами. На лужайке перед гостиницей росли деревья, цветы и цветущие кустарники. Открывшийся пейзаж вполне мог сойти за иллюстрацию книжки сказок. Здешние краски были сильнее первоздания, в Америке я подобных не видела. Мне сразу вспомнились фантасмагорические картины Баския. Даже обычные маки поражали насыщенностью красного. Они словно светились изнутри. Увы, красоты за окном не компенсировали отсутствие горячей воды в душ. Ресторана в привычном понимании тоже не обнаружилось. Помещение, куда я отправилась завтракать, так и называлась «комната для завтраков». Ее стены и потолок были обшиты темным деревом. Из всех столиков, накрытым, оказался лишь один у окна, остальные пустовали. Ничего удивительного, я была единственной гостьей здешнего отеля. Официант приветствовал меня глубоким поклоном, меню не баловало разнообразием, глазунья и омлет, а из напитков чай и кофе. О сухих завтраках и рогаликах официант даже понятия не имел, не водил здесь и жареных колбасок с сыром. «Вам глазунью или омлет?» – повторил вопрос официант. «Омлет» ответила я, и он уважительно кивнул. Комната для завтраков была довольно просторной. Официант бесшумно, словно по воздуху, прошел в дальний конец и скрылся за вращающейся дверью. Мне было одиноко и неуютно. Казалось, у всех столиков и стульев есть глаза, напряженно следящие за каждым моим движением. Сколько же времени нужно повару, чтобы приготовить порцию омлета и чашку кофе? И почему из кухни не слышно голосов? Уж не сам ли официант стоит у плиты? Тишина подавляла, в ней нарастало что-то зловещее. Интересно, а у безмолвия есть свой регулятор громкости? Еще через пару минут мне захотелось орать во все горло. Я демонстративно кашлянула и постучала ножом по тарелке. Чтобы услышать хоть что-то. Чертова тишина. Она поглощала все звуки и лишь жирела на моем беспокойстве. Тогда я встала и вышла в сад. Дул ветер. Никогда еще шелест листвы, жужжание пчелы и стрекотание кузнечиков не были таким бальзамом для моих ушей. Долгожданный омлет подгорел, а кофе заметно подостыл. Официант стоял в углу, улыбался и кивал, глядя, как я жую пережаренный омлет, запивая его теплым пойлом. Это уже улыбалось и кивало, а что мне еще оставалось? Потом заказал вторую чашку кофе и достала путеводитель. Городишка, в которой я так долго добиралась, гид. Путешественник отводил ему всего одну жалкую страничку. калу расположен на западном склоне Плато-Шан, в годы колониального владычества был горным курортом, популярным среди англичан. Сегодня это тихий, сонный городок, в котором еще сохранились приметы колониальной эпохи. Калу находится на высоте 1300 футов, это около 1300 метров над уровнем моря. Воздух отличается приятной прохладой, что делает окрестности городка идеальным местом для прогулок по сосновым и бамбуковым лесам. Гуляя, вы можете любоваться захватывающими видами на горы и долины провинции Шан. Население Кало представляет собой уникальное смешение шансов бирманцев, жителей различных горных племен, индийских и бирманских мусульман, также непальских гуркхов. Гурки, отличавшиеся большой выносливостью, одно время служили в британской армии. Многие местные жители обучались в миссионерских школах, поэтому вполне сносно говорят по-английски, особенно старшие поколения. Вначале преподавателями там были англичане, а затем американцы, работавшие в Калу вплоть до 70-х годов. В числе достопримечательностей упоминались три – пагоды и рынок. В Калу имелись бирманские, китайские, непальские ресторанчики, кинотеатры и несколько чайных домиков. Гостиница, в которой я остановилась, была выстроена англичанином. Тюдоровский стиль добрался и сюда. С колониальных времен отель оставался самым внушительным зданием Калу. Путеводитель вскользь упоминал еще о нескольких маленьких гостиницах и гостевых домиках, удовлетворяющих самые скромные потребности. Добив вторую чашку такого же теплого кофе, я отправилась в сад и уселась на скамейку под сосной. От утреннего холодка не осталось и следа, а вместе с солнцем явилась жара. Воздух был густо наполнен сладковатыми запахами. Откуда же мне начать поиски мими? Единственной зацепкой был старый адрес, круговая дорога 38, Калу, провинция Шан, Бирма. Но этому адресу почти 40 лет. Мне обязательно нужна машина и туземец, хорошо знающий окрестности городишки. Что еще? Так, в записной книжке я набросала план действий. Первое. Нанять автомобиль с водителем. Найти местного гида. Должен же кто-то обслуживать туристов. Просмотреть местную телефонную книгу. Купить карту калу окрестности. Искать адрес Мими. Ну, если она переехала, расспросить соседей, навести справки в полиции. Расспросить полицейских об отце. Встретиться с местным мэром и или городскими властями, попытаться найти других англичан американцев, находящихся сейчас в Кало, показывать фото отца в чайных домиках, гостиницах и ресторанах и самой проверить все гостиницы глубы и так далее. Готовясь к встречам или совещаниям, я всегда намечал общую стратегию собирала необходимые сведения. Привычное занятие подействовало на меня успокаивающе. В мне порекомендовали водителя, который по совместительству выполнял обязанности гида – Сейчас он куда-то повез двух датских туристов и должен вернуться вечером, часам к восьми. Имело смысл его дождаться, хотя это означало, что поиски откладываются на завтра. А почему бы не расспросить Уба? Пусть он и обманщик, но вдруг он что-то знает о Мими. Он всю жизнь безвылазно просидел в колоду, еще и по возрасту они с Мими похожи ровесники. Возможно, он ее знает. Был первый час дня, я решила устроить себе пробежку. После долгого пути тело требовало физической нагрузки. Да, стояла жара, но горный воздух и ветер делали ее вполне сносной. Выносливости мне не занимать. Даже в самые знойные и душные летние вечера я могла накрутить несколько миль, гоняя по центральному парку. Бег мне помог, освободил меня. Я перестала обращать внимание на глазеющих туземцев, не закрывалась от их взглядов, полностью сосредоточившись на своем дыхании. Казалось, что я могу бежать от всего странного и пугающего. Бег давал возможность наблюдать за окружающим миром, не позволяя ему следить за мной. Я мчалась по главной улице, мимо мечети и пагоды, потом обогнула рынок, пробирая среди конских и воловых повозок. В одном месте протеснулась сквозь группу молодых монахов, Да чего же здесь все медлительно? Идут, еле переставляя ноги. Единственное их достоинство – это легкая бесшумная походка. Но это можно научиться, а вот пусть они попробуют двигаться в моем темпе. Приспосабливаться к их ритму я не собиралась. Мне нравилось ощущать силу в ногах. Полчаса бега меня ничуть не утомили. Я вернулась в гостиницу и, подражая местным жителям, почти неслышно поднялась по лестнице. Приняв холодный душ, я растянулась на кровати, отдохнувшая и довольная. Усталость подстерегла меня на пути к чайному домику. Ноги вдруг стали тяжелыми, навалилось беспокойство. Предстоящий разговор с уба пугал. Я не знала, что услышу, а сюрпризы никогда не любила. Что он сейчас мне расскажет и какой процент его слов окажется правдой. Я намеревалась подробно расспросить его о Мими. Если начнет увиливать и путаться, сразу же уйду. Уба ждал меня. Он встал, поклонился и взял мои ладони в свои. Его кожа была мягкая, а руки приятно теплыми. Мы сели. Он заказал два стакана чая, пару пирожных и молча взглянул на меня. Потом закрыл глаза, глубоко вздохнул и начал рассказывать.